Нюра играла в саду возле дома, и вдруг сильные руки оторвали её от земли. Папа приехал, а потом из папиного чемодана вынимали гостинцы: виноград, конфеты, копчёную рыбу. Хоть и не было. Ты что, дочка, высматриваешь птицу, что ли? Так не привёл с я её. Эта чайка живет на косе у мальчика Казиса. На косе? Разве у мальчиков бывают косы? Отец засмеялся, посадил Нюру к себе на колени. А ты у меня молодец. Я думал, ты ныть начнешь из-за этой чайки. Пап, да ведь она прилетала ко мне. Я ей даже имя почти придумала. А Казис свою чайку как-то смешно зовет. Как? Папа, Барбара, что ли? Ну да, я тоже так ходила, Варвара. А он большой, пап, этот Казис. Он старше тебя. Он сильный, сильный и добрый. Он ведь спас её, эту чайку. Ой, пап, расскажи. Да что тут рассказывать? Просто нашёл Казис эту чайку на берегу моря. У неё крыло было сломано. Ну и взял её домой, посадил в сарайчик для дров, кормил, разговаривал с ней, а когда чайка поправилась, отпустил её. Ну птица не забыла Казиса, часто прилетает к его дому. Ой, как здорово. Отец достал из кармана блестящую закрученную раковину. Держи, Это тебе Казис прислал. Нюра обрадовалась и немножко испугалась. А разве он меня знает? Знает. Я рассказывал: "Ты приложи раковину к уху, в ней море шумит". Нюраша приложила и услышала: "Шумит море, много-много воды, а на воде маленькая лодка и в ней мальчик". бледный и белый косой. Ветер подул, коса расплелась, и волосы залепили лицо. И вот уж он не видит, куда плыть, его может в море унести. "Папа!" крикнула Нюраша и проснулась. "Давай-ка, дочка, я тебя в кроватку отнесу". Нюра положила голову на подушку и подумала: "Надо Катесу ленту подарить. чтобы коса не расплеталась. И ещё подумала. Скорее бы поехать к морю, и сказала тихонечко. Я кошку морю не боюсь, чайку не заболелась, и я и волка не буду бояться. Вставай, дочка, завтракать. И Нюра не стала капризничать, спрыгнула с кровати, накинула платье, принялась Туфли застегивать. — Давай помогу. — Мам, а казис сам туфли застегивает? — Какой казис? — Такой, спросил папа. Папа ответил. — Он все делает сам. И Нюра сама умылась, Сама расчесала волосы, Только ленточку ей вплела мама. А после завтрака Нюра с мамой Пошли на работу. — А? на дальние огороды пришли, а там уже много народу и все женщины капусту и морковку окучивают. Мама взяла тряпку. Давай, доченька, я буду окучивать, а ты вон туда траву носи. И вот, когда Нюра подохила охапку травы на луговинку, вдруг прямо из-под ног Большая белая птица. Скраст был ворвар. Чей-то крикнуло что-то и быстро полетело куда-то вдаль, наверное, обратно к морю. Нюра взглянула вниз, на то место, откуда взлетела птица, и увидела голубое стёклышко. Девочка очистила стёклышко, потом выдохнула на него. и потёрла об рука и только после этого сквозь него поглядела рожь на дальнем поле стала зелёна сини и она кикла колыхалась как вода много много воды больше чем в ане больше чем в речке нюра побежала к маме мам а море какое большое, а ещё какое? Разное, то синее, то зелёное, и по нему волны ходят. Нюра показала стёклышко. Вот мне чайка море принесла. Да как же она принесла-то? Ну вот так. И Нюра спрятала стёклышко за спину. Когда возвращались домой, Нюра шла быстро-быстро. Ей не терпелось поскорее спрятать море в коробочку из-под леденцов. — Какая ты у меня сегодня девочка хорошая. Не устала? — Я сильная и никогда не капризничаю. Мама подхватила ее и посадила к себе на плечи. Акилда Нюри, всё всё было видно: и ближнее поле жёлтое от пшеницы, и дальнее поле тоже жёлтое, и высокое небо жёлтое по краям, и совсем близко за кустами большое жёлтое солнце. И Нюраша подумала: Вот какое стёклышко надо послать к Азису, жёлтое. Кошка Мура была всегда. Нюра о ней заботилась, наливала молока утром и вечером. А ещё Нюраша дружила с Мурой, хватала её поперёк живота и таскала по всему дому. Кошка Мура тоже дружила. Как увидит Нюрашу, так спрячется под кровать или в форточку выпрыгнет. Зато вечером, когда Нюра ложилась спать, кошка укладывалась возле ее ног и начинала петь. «Мур, Нюр, Мур, Нюр», она баюкала Нюрашу. В тот день Нюра была дома одна, решила спать. погулять вышла на крыльцо и прыг-прыг поступенькам и тут рыжий лохматый шар он катился прямо на Нюру девочка обратно на крыльцо присмотрелась а у шара короткие толстые лапы и уши как две тряпочки и лохматая мордочка она прямо смеялась да где это щенок Нюра спрыгнула на землю и схватила щенка, прижала к себе. Щенок не вырывался, как мура. Он даже положил мордочку Нюре на плечо и задышав возле уха. От него так тепло пахло. Через забор заглянула тётя Саня, соседка. Это о нашей махнушке щенок. Нюра так и раздражала. Тётя Сонечка, тётя Саня, чего ты? Я ведь не отбираю, только у отца спроси и у мамы, они согласятся. И Нюра понесла щенка в дом, а потом было так. Нюра три раза подливала щенку молока, а тот всё пил, пил, в море совсем ничего не осталось. Кошка сидела в сторонке и крутила хвостом. Сердилась. Нюра старалась не смотреть на неё. Бока у щенка раздулись, глаза стали сонными. Он сделал лужицу, улёкся под лавкой и заснул. Нюра вздохнула. С кем теперь играть? И виновато посмотрела на Амура. отто всем своим видом говорила вот видишь нельзя ради один новых друзей обижать старых мальчик казис не поступил бы так не сертись мура я тебе своё молоко отдам